В нескольких простых, коротких словах она все ему рассказала, обнаружив, что ей удивительно легко открывать ему свои мысли и сердце. Легче, чем Атьену, хотя в нем, как ей казалось, она обрела брата. С Жаном все было по-другому. То, что ее влекло к нему, никак не походило на братскую симпатию. Новые чувства гортензии были более возвышенные, сильны. И очень смущали ее самое, тем паче, что к ним примешивалось странное впечатление, что этот рослый человек, несмотря на свой высокомерный и грозный вид, делающий его похожим на кельтского бога, так вот этот житель ночи, волчий пастырь, создан из той же субстанции, что и она, столь же нежной, такой же хрупкой. Когда она рассказывала о том, как после соглашения, заключенного между ними, Этьен стал возвращаться к жизни, Жан вдруг повернулся к ней так внезапно, что она не успела отстраниться и очутилась почти что в его объятиях. Он схватил ее за плечи и держал так сильно, что она сквозь толстую ткань плаща могла ощутить, как дрожат его большие руки. «Вы его любите?» Скажите мне, вы любите его? Кого, собственно? Ну, его, вашего кузена. Чтобы так стараться, надо любить. Светлые глаза девушки бестрепетно встретились с потемневшими глазами юноши. У меня к нему дружеская склонность и жалость. О любви я ничего или почти ничего не знаю, но думаю, что это не то же самое. Или же любовь? Очень унылое чувство. Она не старалась ускользнуть ни из его рук, ни от его взгляда. Напротив, она чувствовала себя чудесно, так, словно была создана для того, чтобы быть подле этого человека, чье несколько прерывистое дыхание овевало ее лицо. Она впивала запах сена изженного дерева, исходивший от его одежд, и находила... что ничто в мире не пахнет лучше. Все эти мимолетные ощущения наполняли ее почти животным счастьем. Оба не знали, сколько времени они вот так стояли, неподвижные, утонув взглядом в глазах другого. Они покоились в лоне пещеры, огражденной потоком, словно в длани Господней, и уже не могли распознать, чье сердце бьется так громко. И тогда, очень мягко, Жан ослабил силу объятий, обдававших гортензию жаром, что исходил от его рук и груди. Он пригнул голову, и их губы соприкоснулись в мимолетной ласке, а затем приникли друг к другу со страстью, удивившей их самих, когда позднее они стали бы припоминать это мгновение. Гортензия задрожала всем своим существом и вся раскрылась под этим поцелуем, преисполнившим ее блаженством. Казалось, она перестала быть собой и лишь пыталась, повинуясь инстинкту, крепче прильнуть к тому, в ком угадала свое подобие. Счастье, затопившее ее, было так же остро, как страдание. Страдание стало действительностью. Когда Жан исчез, жар сменился холодом, и она открыла глаза. Он выпустил ее из рук так внезапно, словно мир опрокинулся. Ослабевшие ноги подломились, она, сама того не заметив, упала на колени и бессмысленно глядела на светлый вход в пещеру, где он только что стоял и откуда убежал так же бесшумно, как волк, следовавший за ним по пятам. И к ней вернулось ощущение одиночества, такое нестерпимое, что Гортензия заплакала. Когда она возвратилась в замок, уже опускалась ночь, и Гадивелла начала тревожиться, напуганная ее столь долгим отсутствием. Но Гортензии, едва прошли минуты сожаления, обрела в душе обновленную радость жизни, словно дитя, только появившееся на свет, и была так поглощена переживанием чувства, которое открылось ей, что перестала обращать внимание на внешние обстоятельства. Тому, кто ослеплен солнцем, промелькнувшая свеча не кажется яркой, а девушке представлялось, будто у нее выросли крылья. Даже известие о скором возвращении Маркизы не сумело умолить ее счастье. С того мгновения, когда она узнала, что любит и любима, Гортензия решила, что дядя-деспот потерял над нею всякую власть и не способен ни заставить ее страдать, ни принудить к чему бы то ни было. Как она заблуждалась! Двумя днями позже. Хозяин Лазарго, которого Жером отправился встречать к почтовой станции в Сен-Флуре, вступил в свою отчину как завоеватель после удачной военной кампании. Не только его экипаж был переполнен сумками, картонками и другим самым разнообразным багажом, за ним следовали еще две доверху груженные бороты. На них громозились сундуки и ящики самых разнообразных размеров, И форм. Аттилла возвращается домой, заметил Атьеен, вместе с гортензией, следившей из окна своей комнаты, как упряжки спускались с плоскогорья. Не хватает только скованных пленников. Впрочем, правда и то, что таковых он держит у себя дома. Вам не кажется, что Аттилла звучит с некоторым преувеличением? Смеясь, спросила Гортензия. — Нисколько. Он сеет горе и разрушение. Откуда, как вам кажется, привезенная им добыча, если не от набега на ваше добро? Не думаете же вы, что он желает перевести сюда то, что было в особняке на шоссе Дантен? Тут не обошлось бы двумя телегами. — Вы правы. но готов заключить пари, что он умудрился убедить ваш опекунский совет в необходимости вручить ему по тому или иному поводу некую сумму. Или на худой конец он сумел их принудить. — Вы плохо знаете финансистов, — запротестовала Гортензия, — не так-то легко заставить их отдать то, что они дать не желают. Кроме тех случаев, когда у вас крепкие связи и очень могущественные покровители. но я опечалил вас в то время, когда вы так веселы. С горячностью прибавил молодой человек: забудьте мои слова. В конце концов, возможно, я ошибаюсь, но мне непонятно, откуда еще мой отец смог бы извлечь все это. Вскоре Гортензии предстояло убедиться, что Этьен ошибался лишь наполовину. Действительно, маркиз заставил банкирский дом Гранье выплатить себе добавку к пенсиону, но эти деньги он пустил в игру и выиграл значительную сумму. Одно было совершенно очевидно. Он принес с собой такой дух Парижа, что Гортензия, наблюдая, как он поднимается по дороге к замку, почувствовала себя до крайности провинциальной. Жемчужно-серый редингот с пелериной Позволял увидеть тончайшее белье и пышный галстук из плотного бордового шелка. От блестящих сапог до темно-серого цилиндра, лихо сдвинутого на бровь, Маркиз являл собой воплощение светского лоска, дополненное длинной сигарой, небрежно зажатой в углу рта. Широкий плащ с капюшоном того же цвета, что и плащ, не спадал с его плеч, перехваченный, узорной золотой цепочкой. Все это намного превосходило элегантностью тот, несколько вышедший из моды зеленый костюм, в котором маркиз ранее направлялся к мадемуазель де Комбер, но Гортензия не была уверена, что одобрила бы происшедшую с ним перемену. Свирепый провинциальный лев в своем позеленявшем от времени черном одеянии и поношенном белье казался благороднее и, что важнее, величественнее этой ожившей модной картинки. Может быть, потому что тогда он не походил ни на кого, а теперь во всем своем блеске смахивал на светских хлыщей, прогуливающихся по бульвару Ган. Весьма скоро стало ясно, что изменилась не только внешность, но и состояние души маркиза. Он обратился к племяннице с невиданной любезностью, расцеловал ее в обе щеки, не поскупился на комплименты по поводу цвета ее лица, поздравил Этиена с тем, что у того за время его отсутствия дела пошли явно блестяще, стал подшучивать над Женом Горланом, упомянув о прискорбной медленности продвижения его ученых трудов, причем с такой веселостью, что бедняга, ошеломленный, застыл на месте. Поцеловал Годивеллу, заверив, что ни один парижский ресторатор в подметке ей не годится. Фульк де Лазарк источал какое-то возбуждение и ликование, о причине которых оповестил тотчас и без утайки. «Я привез достаточно, чтобы сделать наши старые руины достойными обитания». «Это только начало!» Свертки и сундуки действительно заключали в себе настоящее сокровище. Посуду тонкого фарфора, столовое серебро, ткани для обивки мебели, одежду — гортензия получила кашемировую шаль, Этьен новую сюртучную пару — и множество разнообразных предметов. среди коих особенно поражала арфа, заключенная в самом большом ящике. Ее появление доставило девушке живейшее удовольствие, хотя, по всей видимости, инструмент предназначался вовсе не для нее, поскольку маркиз велел доставить его в свои личные покои. в заключение сообщив, что с ближайшей почтой ожидает прибытие гарнитура мебели, и тогда он преобразит один из уголков большой залы в настоящий салон. Уперев руки в бока, Гадивелла наблюдала за распаковыванием всех этих богатств, ни на мгновение не думая скрывать своего неудовольствия. «Новая мебель!» «Серебро!» Все это лишь пыль собирать, которую мне ж и вытирать. А где найти для этого время, господин Фульк? Я старею, и у меня не шесть рук. Не начинай брюзжать. Во благовременье ты получишь и помощников. Вот будет ярмарка, ремесел, наймешь себе двух горничных, стрепуху. Примечание. День, когда в одном месте собираются работники, испольщики, ремесленники-надомники, слуги и тому подобное, желающие поступить на службу или наняться на сезонную работу. Конец примечания. «У меня есть Пьерони. Его мне достаточно. Тем более, что он начинает разбираться в готовке. И потом, к чему вся эта выставка...» Существуют обстоятельства, в которых такого рода выставки, как ты их называешь, совершенно необходимы. Мое жилище слишком долго было закрыто для людей, пора вернуть сюда общество. — Не думаете ли вы задавать балы, дядя? — спросила Гортензия. Разглядывая на ходу большой серебряный сосуд для охлаждения напитков, маркиз отправился самолично установить драгоценный предмет на один из поставцов, находившийся в зале, и бросил небрежно. Мой отец некогда их задавал. Конечно, не слишком часто, только в исключительных случаях, но мы всегда поддерживали честь нашего дома. — Да, это верно, — подтвердила Гадивелла, неожиданно расчувствовавшись от нахлынувших воспоминаний юности. — В последний раз это было по случаю замужества вашей тетки Луизы. Ее выдавали за графа де Мерефлер, Вот уж был праздник так праздник, а какова невеста? Более сговорчивой и веселой не найти. Ну, конечно, она делала хорошую партию, и ее суженый был одним из самых знатных сеньоров. Но ну, хватит же, Гадивелла, оставь прошлое в покое и займемся-ка будущим. Обернувшись к гортензии, он стал разворачивать кусок штофных обоев из камки великолепного бирюзового цвета, и заставлял материю блестеть под цветом канделябра, обнаруживая тонкую серебряную нить, вплетенную в ее рисунок. «Эта ткань предназначена вам, дитя мое. Я счастлив заметить, что вам, если не ошибаюсь, она нравится. Вы правы, но это совершенно ненужная трата, дядя. Моя комната устраивает меня такой, какая она есть». — Вам угодно это утверждать, и я благодарен вам за подобную любезность, но, обставленная для юной девицы, она не подойдет графине де Лозарк. Гортензия выронила материю, словно та обожгла ей пальцы. Ее сердце замерло в груди, но ум успел принять оборонительную позицию. Неужели опасный час уже близок? Чтобы скрыть тревожные мысли, Она заставила себя застыть с потупленным взором. «Если идет речь о графине де Лозарк», — размеренным тоном проговорила она, — «то это не может касаться меня». «И вы заблуждаетесь, дядя, предназначая эту материю для моей комнаты?» «Нет, я отнюдь не заблуждаюсь, и речь именно о вас». В моих намерениях сейчас и всегда было стереть память о прошлых ошибках, сделав из вас настоящую представительницу рода Лозаргов. Но это не в ваших возможностях, дядя. Вы так думаете? Во всяком случае, не вижу, какие доводы вы можете противопоставить этому замыслу. Разве кузен вызывает у вас неприязнь? Напротив? Я обнаружил между вами определенные дружеские связи, вы можете даже назвать их привязанностью. Действительно, я питаю Катьену ту нежность, каковой брат может ожидать от сестры. Но, повторяю, дело идет только о братских чувствах. Их вполне достанет, чтобы упрочить ваш счастливый союз. Подумайте только». Ведь до тех злосчастых времен, что нам пришлось пережить, существовал обычай, согласно которому девица из рук отца принимала супруга, которого зачастую никогда раньше не видала. Мне все это известно. Но те прискорбные времена, о которых вы так сожалеете, уже давно в прошлом, и может статься, что я думаю иначе. В тот день, дядя, когда я выйду замуж, я сделаю это по любви. Точно так же, как моя матушка, она никогда не жалела о своем решении. Напоминание о бунте Виктории было неосторожностью, и Гортензия тут же о ней пожалела, увидев, что лицо Маркиза странно пожелтело, словно желчь стала источаться прямо через поры. «Что вы знаете о любви?» — скрипучим голосом отчеканил он. И ли вам ее границы? Что позволяет вам утверждать, будто именно это чувство, склонность, нежная привязанность даже, которой вы с Атьеном так чванитесь, не есть ли или не станет когда-нибудь любовью? Что? Любовь, которую я питаю к другому человеку, кто, думаю, наилучший предмет для сравнения. неужели вы любите однако же я не слышал чтобы вы были обручены любовь и обручение не всегда идут рука об руку вы только что сами об этом говорили во всяком случае какое понятие вы можете иметь о том что я испытываю в глубине души ежели еще пять месяцев назад вы не подозревали о моем существовании если бы не смерть моих родителей «Не упоминайте об этом ужасном злодействе!» — закричал он. «Не заставляйте меня напоминать вам, каким образом пришел конец безрассудной любви моей сестры к человеку из простонародья! Он убил ее, этот мерзавец!» Дрожа от негодования, которое не могла более сдерживать, Гортензия, выпрямившись, встала перед маркизом, как маленький петушок, готовый кинуться в бой, и бросила ему в лицо — «Запрещаю вам говорить о моих родителях в таком тоне, ни о матери, ни об отце. А еще знайте, мой отец не повинен в смерти моей матери. Они оба были злодейски убиты. Мне это известно. Я в этом уверенно. «Глупости! Вы отрицаете очевидное? Нет!» В ту минуту, когда их предали земле, опустив в одну могилу, вместе, вы слышите, вместе, как они всегда жили, некто мне неизвестный явился и выложил мне всю правду. Он поклялся, что их убили, и я поверила ему. Буду верить и впредь. Но слишком натянутые нервы не выдержали, И в тот же миг девушка рухнула, сотрясаясь в рыданиях, прямо на руки подхватившей ее Гадивелле, которая вовремя поспешила к ней на помощь. Добрая женщина была вне себя. — Нашли, что говорить невинному детяти, господин Маркиз! — воскликнула она. — И хорошенький же способ просить руки. — Думаю... и Господь меня простит, что вам случается вовсе терять разум. — Пойдемте, сердце мое, вам надо присесть, — продолжала она с бесконечной мягкостью, подводя девушку к одной из скамей, расположенных около очага. — Вы и так пролили слишком много слез, и грех на том, кто заставил вас лить новые слезы. Вместо ответа маркиз пожал плечами, — и ограничился тем, что стал ожидать, пока она успокоится. Впрочем, гортензия, которую кормилица нежно прижала к своей обширной груди и укачивала, словно младенца, тихо поглаживая по волосам, гортензия понемногу приходила в себя. Несомненно, маркиз употребил это время на то же самое, ибо, когда она выпрямилась и встала, отблагодарив Ганивеллу жалобной улыбкой и поцелуем в щеку, она снова оказалась с ним лицом к лицу. — Забудем все это, дитя мое! — гораздо более мирным тоном промолвил он. — В нас, говорит, одна и та же кровь и толкает на безрассудные выходки. В этом мы похожи. Признаюсь, меня покоробил ваш, скажем, не слишком учтивый отказ, при том, что я с радостью в сердце возвращался в родные стены, счастливый тем, что нашел его королевское величество весьма-весьма расположенным к нашему семейству. Разве прежде он не был к нему расположен? Отнюдь, отнюдь. По крайней мере, я дерзал уповать на это, судя по тому, что мне передавали, но теперь я полностью уверился в добрых чувствах монаршего дома. Когда его величество Карл X и ее королевское высочество, герцогиня Ангулемская, всемилостивейше оказали мне честь, приняв меня и уверив в своей благосклонности, признаюсь, я был тронут тем участием в вашей судьбе, какое выказало ее высочество. И теперь только от вас зависит после замужества Сделаться одной из ее стацдам Я уже сказала вам, дядя, что этот брак невозможен С усталой улыбкой проговорила Гортензия Из-за старинной любовной интрижки? Мое дорогое дитя, мечтания молоденькой девушки И реальные обстоятельства бытия Редко согласуются друг с другом Положение, в которое вас поставило прискорбное исчезновение ваших родных, с точки зрения света нестерпимо. Лишь достойный брак способен позволить вам вести иной образ жизни, кроме прозябания, не ли унылого и безрадостного, в этом пристанище одиноких? Вы молоды, вы прекрасны. Вы станете еще более пленительны, когда материнство позволит вам расцвести. «Может быть. Вас ждет великолепная будущность, не отталкивайте же ее. Неужели не существует для меня иного возможного брака, кроме союза с кузеном?» «Боюсь, что нет. Начнем с того, что здесь надобно чудеса Геральдики. Лишь очень знатный род избранника способен покрыть кровавое пятно, к несчастью запятнавшее ваш фамильный герб, который и так слишком недавней выделки. А притом никакой дворянин древних кровей не рискнет просить вашей руки, ибо не осмелится снискать неодобрение монарха. Но кто я такая, что король столь рьяно заботится о моем будущем? Вы? Моя племянница. Одна из лозаргов, надменно отчеканил Маркиз. И король желает чтобы вы все цело оставались в этом положении не верите вот читайте.